Анна Данилова «Печальная принцесса» Роман. Москва. Эксмо. 2009 год. Глава первая. Знаешь, Марк, я сегодня встретила одну девушку. Приятную, совсем молоденькую. Но у нее было такое выражение лица, даже не знаю, как сказать. Понимаешь, она много пережила но не вообще, а словно бы недавно. У нее трагическое выражение лица, вот именно «трагическое», словно она потеряла кого-то очень ей близкого. Хотя, с другой стороны, она старается жить дальше, будто ничего и не произошло. Думаешь, я все это придумала? Вот если бы ты сам увидел ее, то понял бы меня». Я уверена, что ты, встретившись с ней взглядом, увидев ее в толпе, непременно прореагировал бы, может быть, даже остановился. Понимаю, тебе сейчас не до меня, у тебя, как всегда, полно дел, причем весьма серьезных. Да не подумай, я вовсе не иронизирую, нет. Просто мне иногда хочется поговорить с тобой, рассказать что-то поделиться впечатлениями, как не банально это звучит. Да-да. И не смотри на меня так. Ты совершенно прав. Я хочу снова увидеться с этой девушкой. Быть может, это нехорошо. Вот так навязываться и лезть в душу, но я хочу проверить свои мысли и впечатления. Марк, ну не молчи. Понимаю, что не очень-то вежливо разговаривать с набитым ртом, но лучше уж так, чем совсем молчать. К тому же еще эта дурацкая газета, которой ты от меня закрылся. Марк, ну, скажи, что ты не против того, чтобы я поработала с этой девушкой. Ну, пожалуйста. Рита сидела за кухонным столом и разговаривала, обращаясь к чашке с остывшим кофе. Марк, ее муж, следователь прокуратуры, еще ночью выехал по звонку убийство. Эх, Марк, как жаль, что ты так редко бываешь дома. Представляю, как бы ты обрадовался, если бы услышал, как я прошу у тебя позволения написать портрет понравившейся мне девушки. Смешно, честное слово. Но, с другой стороны, я отлично понимаю тебя. Ладно. Еще немного таких утренних или наоборот ночных разговоров с чашкой, и можно записываться на прием к психиатру. Рита вымыла чашку, убрала ее в буфет и вернулась в спальню, где под розовым одеяльцем спала маленькая Фабиола, ее новорожденная дочка. Малышка безмятежно посапывала во сне и словно приглашала Риту последовать ее примеру. «Ладно, Оля, я тоже посплю. Знаешь, я так благодарна тебе за то, что ты у меня такая, Соня. Если бы ты видела свою будущую подружку, Дашку, дочку Миры, такую же кроху, как и ты, и послушала ее рев, то поняла бы, почему я отношусь к тебе с особой нежностью. Ты же у меня просто идеальный ребенок. Вот жаль только, что разговаривать пока не умеешь». Так, разговаривая по сути сама с собой, Рита улеглась в постель, накрылась с головой одеялом и закрыла глаза. Волна теплого и невыразимого счастья накатила и потянула ее за собой в сладкий утренний затяжной сон.